На работе я не хожу, летаю. Столько дел успела переделать, что сама себе удивляюсь. И в оранжерею при строительном магазине скататься, чтобы выбрать озеленение террасы. И новый десерт утвердить и докупить форму для новых официантов. Я даже обед пропустила, потому что кушать совсем не хотелось. В теле лёгкость такая, будто меня воздушным попкорном набили, и улыбка с лица не сходит. Пальцы то и дело тянутся, чтобы коснуться губ, и в животе при этом щекотно становятся. Будто среди божьих коровок завелась рыбка и лупит меня хвостом по печонке. Это все из-за поцелуя в лифте. Точно так же я чувствовала себя после нашего самого первого с Каримом свидания. Аппетит пропал, выражение лица неизменно глупое, энергии хоть отбавляй. И ощущение, что должно произойти что-то невероятное, не покидает. Короче, чувствую себя золушкой на амфетамине. Даже Полина на меня странно косится. Мол, ты ли это Вася?» За весь ни на кого не рявкнула и от куска Анны Павловой отказалась. В обед приезжает Айгуль с подругой. Я в этот момент торчу в баре, тестируя новый безалкогольный мохито, поэтому её вижу. И такую меня благодушие берёт. Вот чего я к ней в своё время цеплялась. Классная же девчонка, всегда улыбчивая и приветливая. Давно бы поделилась, что предпочитает молоденьких. Так мы бы вообще за закадычными подругами стали. Я ведь была уверена, что она просто своего часа ждёт, чтобы запустить ногти в Карима». «Алекс, делай два таких же безалкогольных и мята неживей. Пусть Саманта отнесёт за четвёртый стол, где две девушки сидят и скажут, что это комплимент от заведения. Вот настолько я в настроении. все таки мы девушки даже банальнее российского кинематографа. Стоит урвать кусочек женского счастья, как сразу хочется обласкать весь мир. Окончательно вжившись в роль доброй феи, я иду на кухню, чтобы похвалить всех за добросовестную работу. К трем часам выручка в кассе достигла суммы, которая обычно набирается за день. И застаю следующую картину. Повара и официанты собрались в плотный круг и возмущенно галдят. Это нарушение трудового законодательства. Пусть тогда оплачивают сверхурочные. Пусть сам попробует с подносами походить. Кухня – это, считай, вредное производство. Воронин бы никогда так не сделал. Я тогда заявление опишу на увольнение. Сам пусть работает. Что тут происходит? Рявкаю я, ощущая, что аура нежной золушки осыпается с меня, как шерсть мопса во время сезонной линьки. «Что за внеочередное собрание?» Голдёж стихает, и толпа синхронно поворачивается ко мне. «Говорят, что новый владелец хочет ввести дополнительный час работы», пищит Юля, воинственно вскинув подбородок. «Мы не согласны». «Новый владелец?» Осведомляюсь я, чувствуя, как в крови закипает желание раздавать поджопники. «Это ты про того, который вам корпоратив в Сабантуе устроил с шашлыками, баней и катаниями на квадроциклах? А при чём тут это?» «Если он корпоратив нам устроил, что теперь? В ноги ему кланятся? «Подожди, подожди. Просто хочу уточнить, что я все правильно поняла. Новый владелец – это тот, которому ты про египетское сафари чесала и улыбалась во весь рот, и про которого в раздевалке говорила, что он гораздо лучше Воронина». Юля поджимает губы и отводит взгляд. Первый поджопник есть. Вот что не за стадо такое? Один день готова петь в салмы и воздушным рисом закидывать, Но едва сплетню, услышат, так сразу переобуваются и человек с навозом мешают. Нас никто не спросил, хотим ли мы так работать, подает голос столик. Он ведь ресторан купил, а не людей в нем. Вообще разговор про дополнительный час у нас с Каримом действительно был, но вопрос так и остался в подвешенном состоянии. Однако успокаивать персонал, говоря, что ничего не изменится, не хочется. Если они из-за простого слуха восстание решили поднять, «Значит, лучше сразу по ушам навешать, чтобы впредь неповадно было». «Все верно, Толик. Карим Толгатович купил этот ресторан и значит именно ему решать, каким будет график работы. Захочет и вовсе круглосуточным сделает его, прикинь? Я не без садистского удовлетворения обвожу взглядом вытянувшиеся лица. Кого не устраивает, всегда можно уволиться». Снова поднимается гвалт, из которого становится ясно, что Карим обязан был вынести вопрос на народное голосование. Много раз звучит слово «сверхурочные» и «уволюсь». Кто хочет уволиться, прошу пройти ко мне в кабинет. Гаркаю я, чтобы прервать это бессмысленное кряканье. А сверхурочные я обязательно обсужу с Каримом Толгатовичем. А еще внесу предложение снизить окладную часть для того, чтобы нанять новых официантов. Сделаем четыре смены вместо двух. А то что вы и правда как рабы пашете, Будете дома, с семьей больше времени проводить, на даче кататься. Может быть, и на дополнительную подработку время останется. Молчат, глаза пучат. Такой вариант им тоже не по душе. Ещё бы. Окладная часть в Радене на зависть любому офису. А если прибавить сюда щедрые чаевые от обеспеченных гостей, так и вовсе не зарплата, а сказка. А почему нельзя оставить всё как раньше? Жалобно тянет Саманта. Потому что руководство каждый день думает, как в условиях жёсткой конкуренции сделать ресторан лучше. Назидательно говорю я. Чтобы вы дальше пихали чаевые в подол и вовремя оплачивали ипотеку. Почувствовав, что одержала верх для закрепления результата, вновь обвожу кухню глазами. Ещё раз узнав, что вы ведёте себя как голуби с недержанием и гадите на голову тому, кто платит вам отличную зарплату, сама вас уволю. А теперь кыш отсюда и до окончания рабочего дня больше трёх не собираться. В кабинет к себе я иду с чувством полного удовлетворения и горящими ушами. Так пить дать голубиной по теперь полился на меня. Но этот факт не расстраивает, было бы куда хуже, если бы мои слова как шутку восприняли. Правда, к вечеру мне самой приходится уговаривать себя не превращаться в мезмозглую помоечную птицу и мысленно не поливать Карима нелестными эпитетами, потому что в ресторане он так и не появляется. Может быть, у него дела появились? Ну или, возможно, ночью он так сильно меня хотел, что не смог сомкнуть глаз и теперь отсыпается. Может, в кино сходим? Набиваю сообщение Тане, чтобы спасти этот вечер от мучительного ожидания и борьбы с желанием позвонить Кариму. Телефон тренькает звуком входящего, но сообщение не от Тани. Широко улыбнувшись, я начинаю интенсивно наматывать круги по кабинету, вновь перевоплощаясь в романтичную, обдолбанную золушку. «Задержись на полчаса, я за тобой заеду».